Санжит отвела меня в душевую и оставила одного, выдав мыло, полотенце и кучу одежды из магазина Marks Spencer. Одежда была новая, с бумажными бирками, и появилась в раздевалке словно по волшебству, ведь мы у них тут стоял целый одежный шкаф. Я никогда раньше не носил настоящие джинсы для мальчиков, толстые, жёсткие, с качественной машинной отстрочкой. Белые туфли мне понравились. Кеды, кроссовки,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 Когда перевязка была закончена, а желудок наконец-то наполнен, пошли серьёзные вопросы. Я это предполагал. Санджит привел в комнату с диванами женщину, которая называлась Верикой из службы социального обеспечения. Она была в возрасте с короткими седыми волосами и очками на цепочке. С лица её не сходило раздражённое выражение.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 У тебя есть родственники Альфи, люди, у которых ты мог бы жить? Я покачал головой, и это была правда. Никого, кроме мамы. Санджита надавила. Совсем никого? Ни тёти, ни дяди? Может, они живут в другом месте? Друзья семьи? Её голос и прозвучал отчаянно. Ну хоть кто-нибудь. Я пожал плечами. Санджита и Верика снова переглянулись. Это продолжалось около часа. Я придерживался плана. Затем на некоторое время меня наконец-то оставили одного. Но вскоре вернулась Санжита в сопровождении ещё одной женщины. Я уже начал путаться в их именах. Имя это и начиналось на «Л». Она работала детским консультантом в тяжёлых жизненных ситуациях. Женщина спросила, не хочу ли я поговорить о своей маме. И когда я ответил «нет»,